На площади, где бушевала толпа, Котовский появился в тот момент, когда люди запели Марсельезу. Народу здесь набралось много, не менее трех тысяч человек. Чтобы не смущать собравшихся своими полковничьими погонами, Котовский надел на себя пальто. Первый человек, которого он заметил в толпе, был низенький худой брюнет с темными раскосами глазами и неспокойными движениями. Такие неспокойные ребята, как знал Котовский по своему опыту, обычно бывают непредсказуемы. Никогда не поймешь, что они могут совершить в следующий миг. Постоянно хватаются за револьверы даже при виде мухи на стенке. А обычный кусачий клоп может запросто спровоцировать бешеную стрельбу. «Привет, Япончик», — сказал темноглазому Котовский. «О -о -о -о! расплылся тот в широкой улыбке григорий иванович собственной персоной наше вашим япончик сдернул с головы котелок поклонился котовскому «Э, ты я слышал сильно в гору пошел королем одессы стал япончик отвел глаза в сторону лицо у него сделалось скромным «Ну, до вас григорий иванович э -э -э -э -э. «Мне еще очень и очень далеко, а?» «Не скромничай, Мишель!» Вообще-то Япончика не Мишелем звали, и не Мишкой. Имя у него было двойное – мой Яков, отчество Вольфович, фамилия Винницкий. Япончик был прямым потомком авторитетной еврейской династии Коротичей. Котовский был немного знаком с его биографией. И не потому, что был человеком любопытным, нет. Привык к обстоятельности и считал обязательным знать слабые и сильные стороны своих противников. Япончик не был ему ни другом, ни врагом. После еврейских погромов 905 года Япончик примкнул к анархистам. По их заданию умудрился убить полицмейстера Михайловского участка. Приговор был суров. Смертная казнь. Смертную казнь заменили каторгой и Япончика увезли в Сибирь. Побегов, как Котовский, он не совершал, и в Одессе появился лишь в 17 году. Успешно ограбил почтовое отделение на ближних мельницах, следом несколько крупных магазинов, затем совершил налет, о котором заговорил весь город, на румынский и горный клуб. Как сообщали репортеры, Япончик со своей компанией, размахивавший пистолетами, ворвался в клуб и забрал с Кона 100 тысяч рублей и еще 200 тысяч из карманов посетителей. Более ста человек, присутствовавших в клубе, были ограблены. С женщин срывали бриллиантовые ожерелья и прятали их в голенище сапог. Репортеры отметили также факт что один из посетителей, увидев вооруженных налетчиков, закатил глаза под лоб и тихо сполз со стула на пол. Когда его попробовали поднять, оказалось, что этот мужчина уже начал синеть, был мертв. Вот где Мишка Япончик заработал свой стартовый капитал. К тому, что было позаимствовано в магазинах и румынском клубе, Япончик присовокупил деньги, добытые в последующих налетах, купил несколько доходных домов, пару особняков и открыл модный ресторан Монте-Карло, куда любили ходить французские офицеры. Котовский бывал в нем. Ресторан так себе средненький, официантам надо обязательно показывать кулак, иначе обжулят. Впрочем, обманывать Котовского они боялись. Себе могло стать дороже. Окинув взглядом публику, все-таки три тысячи человек — это большая сила, Котовский уважительно наклонил голову и спросил у Япончика. «Что думаешь делать дальше?» «Штурмовать тюрьму». «Отличная мысль». «Только вот какая штука? Внутри есть пулеметы» пулеметов не бойся они нейтрализованы брови на мишкином лице дернулись и двумя круто изогнутыми крылышками прыгнули вверх как так хм, очень просто мы разоружили охрану пулеметы наши стрельбы не будет так чего же мы медлим тонко горласто будто ножом полоснул по живому телу вскричал япончик братья «Штурмуем ворота!» Слово «братья» у Япончика было из анархистского набора. Связь с этими людьми Мишка сохранял до конца своих дней. Голос Япончика был слышен, наверное, в трех кварталах от тюрьмы. Толпа на него среагировала незамедлительно. Всколыхнулась. Откуда-то взялось бревно, которое держали в руках сразу десять человек. Люди расступились освободили боевой десятки дорогу вперед и раз скомандовал один из тех кто держал бревно выбранный судя по всему старшим высокий лысый громадянин с большими пушистыми усами подопечные дружно гаркнули в ответ и громко топая каблуками помчались в атаку на ворота Торцом бревна они целили в самый центр двух грузных железных половинок. Первая атака не удалась. Ворота устояли. «Навались!» — послал людей во вторую атаку Япончик. «Цвек!» После второй атаки ворота хрустнули жалобно, отозвались на удар железным стоном, не выдержали. «Навались!» Вновь резко, визгливо, как-то по птичьи, и, подпрыгнув по птичьи, скомандовал япончик «Цвек!». Третья попытка оказалась удачной. Ворота жалобно громыхнули, пискнули, и над ними взнялись сорванные гайки, и ворота опрокинулись во внутренний двор тюрьмы. «Ура!» — восторженно заревела толпа. Надзиратели без всякого сопротивления, с угодливыми улыбками на лице, сдали толпе ключи от камер. Всего было освобождено около 700 человек, в основном уголовников. Но в числе освобожденных были и политики, в частности, на волю вышли связные областкома Чуковская и Попенко. В тюрьме их ждала верная смерть. В течение одного-двух дней связные были бы расстреляны. Об этом свидетельствовали и бумаги, найденные в кабинете начальника тюрьмы. Все зависело от того, как идут бои около Березовки. Белые держались там прочно, ногтями, зубами вцепились в землю, обставились пушками, надеялись устоять, но не устояли. Техники, оружие в Березовке было захвачено столько, что количеству трофеев удивились бы даже бывалые вояки. Танки, броневики, обычные автомобили, орудия, горы снарядов к ним, английские и немецкие пулеметы, не говоря уже о провианте, фураже и обмундировании. Один из трофейных танков был отправлен в Москву в подарок Ленину. Железная громадина эта, распугавшая своим грохотом и серым бензиновым дымом всех ворон, поселившихся за кремлевскими стенами, 1 мая 19 года была выставлена на Красной площади. Владимир Ильич выкроил немного времени в своем переполненном государственными делами графике и сочинил короткое письмо красноармейцам. «Этот подарок дорог нам всем!» Дорог рабочим и крестьянам России, как доказательство геройства украинских братьев. Дорог даже потому, что свидетельствует о полном крахе, казавшейся столь сильной антанты. Когда Котовский покидал запруженную людьми площадь, примыкавшую к тюрьме, то неожиданно увидел знакомое лицо. Хотя и не сразу вспомнил, откуда знает этого человека. Лоб, щеки, подбородок у незнакомца были красными, будто он объелся перца. Короткие, нервно прилизанные волосы прилипли к темени. Под пиджаком у него Котовский засек здоровенный убойный револьвер. Невольно усмехнулся. Серьезный, однако, господин. Увидев, что Котовский на него смотрит, серьезный господин боком, как краб, приблизился к нему и произнес «Здравствуйте, Григорий Иванович, тысячу лет, тысячу зим не виделись, не так ли?» Поймав вопросительное выражение, возникшее в глазах Котовского, пояснил «А в моем доме спрятались вы, когда вас настигла контрразведка?» Теперь Котовский все вспомнил, наклонил голову приветливо, подтвердил. «А, да, тысячу лет!» «Вы еще сказали, что вы мой должник!» «А, да-да!» Котовский пожал краснолицому человеку руку и покинул площадь. Имени Мэйра Зайдера он так и не вспомнил. И хорошо помнил, как прятался на чердаке публичного дома, когда его преследовала и почти настигла Деникинская контрразведка вскоре котовский случайно встретился с зайдером в городе тот окруженный беззаботно щебечущими девушками направлялся судя по всему к своему дому превращенному в пикантное заведение котовского он не заметил а вот григорий иванович его узнал и вновь не вспомнил но в мозгу всплыло прозвище краснолицева майорчик майорчик отправился в одну сторону а Котовский в другую. Через 45 минут после этой встречи к зданию Государственного банка подъехали три громоздких, способных вести тяжелый груз автомобиля. Из кабин вышли несколько деникинских офицеров. Возглавлял их высокий представительный полковник. Потребовал у Часового, тяжело опирающегося на винтовку, у Часового была перебинтована голова, чтобы тот вызвал начальника охраны. «Начальник охраны срочно отбыл в комендатуру», — доложил часовой. На зов часового явился заспанный офицер с казачьими погонами и старой шашкой, вольно болтающейся на ремне. Полковник предъявил ему бумагу, украшенную сразу несколькими подписями. Вверху стоял небрежный розчерк самого Гришина Алмазова. Начальник караула, шевеля губами, словно неграмотный, прочитал бумагу. — Вам бы нашего главного дождаться, капитана Шпиленко. Он командует охраной банка. — Вы что, сударь? — укоризненным тоном произнес полковник. — Большевики вот-вот войдут в Одессу. Хотите, чтобы все ценности, чтобы все золото и деньги, хранящиеся здесь... Полковник пальцем обвел здание банка. «Достались им?» Начальник караула сметенно покачал головой. «Нет-нет, ни, ни в коем разе. Просто вы забираете весь банк, а тут добра и денег на пять миллионов рублей. Страшно как-то отдавать». «Вы определенно работаете на большевиков, сударь. «Готовите им подарок на фарфоровом блюдечке? Помилуйте, господин полковник, обижаете фронтовика!» И не думал даже. С широкой располагающей улыбкой проговорил полковник. «К перевозке все готово». «Так точно! И деньги, и драгоценности упакованы в ящике. Всего 15 минут понадобилось Деникинским офицерам, чтобы перекинуть ящики в автомобиле, после чего полковник помахал начальнику караула перчаткой, и грузовики с ревом отчалили от здания банка. А еще через минут 15 также прибыли три мощных грузовых машины с несколькими нарядами офицеров. И руководитель группы, полнотелый седой полковник, Протянул начальнику караула лист бумаги, заверенный несколькими начальственными подписями. «Срочная эвакуация денег и ценностей!» – трубным голосом объявил седой полковник. «Большевики вот-вот войдут в город!» Начальник караула от неожиданности едва не плюхнулся задом на пол. «Только шашка загромыхала!» Зацепилась концом ножем за каменный, наполовину стесанный ногами многих клиентов порог. Полковник с недоуменным видом склонился над ним. Э, — Что случилось? Харунжий! — Я... я... я уже выдал 32 ящика по распоряжению генерал-губернатора. Тут настала очередь полковника приложиться за домокаменный пол. Минут пять он не мог прийти в себя. Наконец спросил сипшим-севшим голосом, как это произошло?» В отличие от начальника караула, полковник сталкивался с Котовским раньше. Сморщился он так, что полное лицо его превратилось в поле, вспаханное плугом. Сплошь борозды, складки и морщины. И проговорил убито, «Это Котовский. Искать его бесполезно». 5 апреля часть Красной Армии вступила в Одессу, но боевые действия не затихали ни на минуту. Бессарабия, родная земля Котовского, находилась под пятой оккупантов, умеющих открывать рот на всякий чужой каравай. Если их не остановить, могут проглотить много. В Бессарабии находились румыны. Котовский начал формировать большой партизанский отряд и готовить сразу несколько боевых операций. Бессарабия должна быть свободной. Румыны здесь чужие люди». К 1 маю 2019 года отряд его уже насчитывал 3000 человек. Практически каждого из партизан Котовский знал лично и лично зачислял в отряд. Ему важно было не только поговорить с человеком, но и посмотреть ему в глаза, понять, чем он дышит, как относится к земле, которую предстоит защищать. Немного есть способов разгадать суть человека, понять характер его, цель, которую он собирается достичь в ближайшее время и вообще в жизни, определить, настоящий это человек. И бойцом он должен быть, и братом, и другом. Или так себе, пустая оболочка. Штука эта сложная. «Надо быть колдуном, чтобы разматывать запутанные клубки!» И Котовский этим колдовским мастерством владел. Люди, которых он пропускал через личное сито, не подводили потом своего командира, не делали шагов назад, не зверствовали, беря врага в плен. К Котовскому приходили со своими конями, с оружием, которое до поры до времени было припрятано, с провиантом, заготовленным на ближайшие две недели. Среди операций, разрабатываемых Григорием Ивановичем, одна была совершенно неожиданная. Котовский собирался на нескольких сотнях лодок ночью форсировать Днестр, дать бой румынам, слишком вольно расположившимся на чужой земле, Затем закрепиться на том берегу реки, либо уйти в ближайшие леса. Ведь партизан без лесных зарослей не бывает. Удивительная штука. Но румыны разгадали замысел Котовского. То ли обратили внимание на необычное скопление лодок у противоположного берега, слишком уж много плавательных средств взбилось в кучу. То ли еще что-то привлекло взоры сигуранцы, то ли неплохой стратег, способный расшифровать замыслы противника, объявился в их штабе. Ранним утром в темной вспененной воде Днестра появились два монитора. Густой пулеметный огонь, открытый с мониторов, в 15 минут превратил несколько сотен лодок в щепки. Под огонь попали и двое рыбаков, собравшихся в недоброе время выйти на лов. Посмотрел Котовский на лодочные обломки, плывущие по Днестру, и, усмехнувшись печально, проговорил «Ничего, ничего, вместо этой операции проведем две других, но покоя румынам не дадим». Тем более поведение оккупантов было таким, что обязательно требовало ответа. На удар в спину надо было отвечать ударом в грудь. На пощечину скользящим хуком, вышелушивающим зубы. Других приемов румыны не признавали. В ту пору они очень жадными глазами поглядывали на Одессу. Очень уж им хотелось снова совершать променады по Приморскому бульвару и очаровывать своими мундирами местных женщин. Но это было сложно. Кроме военных игр происходили еще и игры политические. В мае 19 -го года части Красной Армии форсировали Днестр и стали теснить румынские войска. Ослепительным воякам пришлось бежать. В некоторых случаях они бежали так поспешно, что даже не успевали надеть штаны. Так и драпали в кольсонах, Только ветер посвистывал в зубах, До да кальсоны лопались по швам. Заглядеться можно было. На помощь румынам пришли французы. Пришел Деникин и различные зеленые, синие, оранжевые, полосатые, пятнистые и прочие батьки-атаманы. Их было много. Некоторых только хватало на пару ужинов у походного костра с румынской водкой или на одну случайную встречу с партизанами, после чего батьки эти исчезали. Но вакантное местечко пустым не оставалось. Приходили новые цветные, огородные, садовые, лесные, по породам овощей и деревьев атаманы. Сколько их перещелкал Котовский. Поопрокидывал в ямы с водой, во враги, не сосчитать. Но главной силой оставались все-таки румыны. Иногда их собиралось так много, что, казалось, они неодолимы ни пулеметами, ни орудиями их не прошибить. В конце мая Котовский спланировал проведение рейда на Бендеры. В рейде должны были принять участие только добровольцы. Совершили его без особой подготовки, участвовало в нем всего 120 человек. 27 числа в предутреннем сумраке котовцы перебрались на противоположный берег Денистра и молчаливым, почти бесшумным валом накатились на город. Атака была внезапной, резкой. Готовцев поддержали бендеровские рабочие и совершенно неожиданно несколько сотен французских солдат, которые симпатизировали рабочим. Среди румынских вояк началась паника, атаку отбить они не сумели и вновь побежали. Драп был сверхскоростной, хорошо отработанный, в беге они обгоняли даже коней. Оружие и техники доблестные воины потеряли столько, что вооружить этим добром можно было несколько дивизий. Шум поднялся неимоверный. О налете котовцев на бендеры говорили долго, как долго еще после этого показывали пальцем на солдат в румынской форме. Ехидных улыбок не могли сдержать даже домохозяйки. Военные успехи давались нелегко. Иногда Котовский сутками не выбирался из седла, хотя коней менял регулярно. Коню, особенно верному, в отличие от человека, нужен был отдых, иначе конь падет на скаку, сам переломает ноги и хозяина покалечит. Котовский был назначен командиром второй стрелковой бригады. Это три полка, возглавляемые опытными командирами. Тремя к Колесниковым, Курковским, Криворучка. В бригаду вошли также несколько других боевых единиц. Партизанский отряд самого Котовского, на счету которого числилось уже полтора десятка лихих рейдов, артиллерийский дивизион и несколько отдельных партизанских групп. Народ был обстреленный. Воевать можно было. Включили бригаду в состав дивизии Якира, но что-то в боевой судьбе ее не сложилось. Пошло на перекос. Вскоре бригада угодила в окружение. И не Григорий Иванович был в этом виноват. Одесса вновь оказалась в руках деникинцев. Дорога к своим оказалась перекрыта не только румынами и приспешниками-атаманами, но и петлюровцами. Петлюровцев было много. Горластые, дикие. Они зверели, когда сбивались в толпы. И вооружены были хорошо. Антанта тратила на них деньги немалые. Предстояли бои. Тяжелые бои. Котовский собрал свою бригаду. Всех. Пеших и конных. Тех, кто сидел на пушках и тех, кто с партизанской хитрецой посматривал по сторонам. Григорий Иванович был сам партизаном и хорошо понимал этих людей. Поднялся на короб перевернутой фуры. «Друзья мои, товарищи!» – проговорил он негромко. Огляделся. «Мы окружены со всех сторон разными бандами, которых поддерживают иностранные интервенты». И поэтому сейчас мы вынуждены отступать. Кто трусит, пусть сейчас уйдет от нас. Мы не будем в претензии. Те же, кто верит в революцию, верит в силу рабочего класса, верит мне. Кто хочет пробиться на соединение с красными войсками, пусть остается со мной. «С нами», — добавил он. Но задача оказалась много тяжелее, масштабнее, чем та, которую собирался решать Котовский. В окружении оказались несколько дивизий, плюс отряд советско-партийного актива Одессы, революционно-военного совета, обозы с боеприпасами, артиллерия на колесах, караван с продовольствием, второй караван с ценностями Одесского банка. Котовскому подчинили еще одну бригаду и приказали прикрывать отступление, держаться мертво, ловить своими телами свинец, пролить кровь в собственную, но не давать противнику вцепиться зубами в хвост отступающим. Две здорово усеченные, потрепанные, усталые бригады дали бой двум полновесным петлюровским дивизиям, Бой шел долго, не прекращался ни на минуту. Люди глохли от грохота винтовочных залпов, от хриплого жесткого лая пулеметов, которые затихали лишь на короткие миги, чтобы зарядить новую патронную ленту или сменить закипевшую в кожухе воду. Замолкали они так же, когда котовцы и петлюровцы сходились в штыки. Два полка первой бригады, Собственно, бригады Котовского почти целиком остались лежать на поле боя. Во второй бригаде народа уцелело немного больше, но все равно потери она понесла крупные, почти невосполнимые, но основные силы отступающих остались целы. Дошли до своих, до умани. Григорий Иванович сделал то, что сделать было очень трудно, почти невозможно. Теперь Котовскому предстояло уйти самому, оторваться от петлюровцев, от деникинцев и румын, нескольких батьков, действовавших вместе с ними, а также от батьков, вновь появившихся в поле зрения бригады. Котовский сумел оторваться от преследования и через некоторое время прибыл на крупную железнодорожную станцию «Рудница». Станция была забита людьми, очень плотно забита. Казалось, людей не было только на коньках крыш, на деревьях, да на макушках печных труб. Крики, детский плач, вой женщин, стоны тех, кто потерял вдавки своих близких, мат, сипение старенького дырявого паровоза. Кажется, мир перевернулся с ног на голову, Несколько попыток командиров навести порядок ни к чему не привели, и тогда Котовский призвал на помощь духовой оркестр. Две голосистые трубы, барабан, горн, басовую трубу с громким бодрящим звуком. Выстроил оркестр и дал ему отмашку рукой. «Начинай!» Пространство над пристанционной площадью вздрогнуло от бодрящей мелодии «Смело мы в бой пойдем!» Следом зазвучал интернационал. Суета, ругань, выстрелы, драки прекратились разом, будто их обрезало. Несколько человек произнесли неожиданно громко в один голос «Котовский!» Котовский, не отпуская коня, держал его под усцы. Призывно взмахивая свободной рукой, сжатой в кулак, произнес короткую, наполненную беспокойством, болью, участием речь. Он умел произносить такие речи. Сообщил, что обе бригады, находящиеся с ним, уйдут отсюда на юг, в родную Бессарабию. Хотя Котовцам надо было уходить на север, на соединение с Красной Армией. Сделал это Григорий Иванович специально. На станции ведь среди прочих находились и Деникинские глаза и уши, и Петлюровские, и Румынские. Как толклись и представители разных атаманов, которых сегодня стало в два раза больше, чем вчера, и в четыре больше, чем позавчера. Плодились они со скоростью кроликов. Пусть люди знают, куда уходят котовцы. На юг уходят, в засиненные предстоящим вечером дали, в леса густые, в предгорье и горы. Там есть места, где можно надежно укрыться, как есть и места, откуда сподручно нападать. В вечерних сумерках котовцы покинули рудницу и действительно ушли на юг. Когда станция скрылась из вида, на землю опустилась ребоватая предночная темнота. Колонна котовцев свернула на боковую дорогу, сделала петлю и двинулась на север. Маневр, хоть и отнял время, стоил того. Через несколько часов дорогу, по которой ушли котовцы, запрудили войска. Тут и румынская пехота брякала сапогами, сшитыми на немецкий манер, и петлюровцы смачно сплёвывали на ходу себе под ноги и сдували прилипающие к потным носам чубы. И батальон Деникинцев браво рявкал на марше боевую песню, И пушкари сопровождали орудия, мрачно оглядываясь по сторонам, словно бы прямо на колесах выбирали себе цель, в которую можно было всадить снаряд. Конные разведчики Котовского пересчитали пушки, количество боевых рот и проводили разношерстное войско благосклонным помахиванием рук. «С катертью вам дорога!» Дело было сделано. Воздух загустел, почернел, сделался вязким. В небе проступили колючие, мутноватые звезды. Завтрашний день будет дождливым. Однако желающих наказать нашего Григория Ивановича набралось много, насмешливо хмыкнул начальник разведки. Парень в шапке кубанки с завитыми в колечке пшеничными усами по фамилии Шапенко и натянул кубанку поглубже на голову, чтобы не сбила на скаку ветром. Впрочем, кубанка на то и кубанка, чтобы ее не сбивала на ходу, как, впрочем, и папаха. Папахи тоже прочно держатся на голове. Много-много. Шапенко пальцем подправил свои форсистые усы и выбросил в темноту крепко сжатый кулак с фигой, «Только вот, что вы получите, а не Григория Ивановича. Понятно?» Начальник разведки привстал в стременах и скомандовал. «Уходим! На этом все!» В следующее мгновение разведка котовцев растворилась в темноте. Сентябрь девятнадцатого года котовцы провели в походах. То надо было догонять своих ушедших вперед, то перемещаться на новое место под Киев. Стычки, которые происходили у бригады, были мелкими, частыми, надоедливыми. Для Григория Ивановича гораздо лучше был один серьезный бой, чем 30 незначительных схваток, которые только ломают расписание привалов, нарушают аппетит на обедах допугают да лошадей. Дожди в ту теплую осень Выдались частыми, Только затихнет один, Некрупный, ласковый, Как начинает шуметь второй дождь, Помощнее. А не успеет он пройти, Последними своими строчками Сбить с веток листья, Как уже подступает другой, Третий, холодный, С неожиданно родившимся ветром. И хорошо бывает, если жизнь у такого дождя оказывается недолгой. В конце концов бригада от дождей начала страдать. Земля настолько насытилась влагой, напиталась, что в некоторых местах сделалась бездонной, словно болото. Пушки приходилось вытаскивать на плечах, хрипеть, надрываться, выплевывать в грязь свои легкие. Все это у котовцев было, все они претерпели. И в начале октября определились на постоянные свои позиции около деревни Новая Гребля. Постоянным позициям. А это открытые в полный рост окопы. Бригада сменила стоявший здесь раньше интернациональный полк. Котовцы обрадовались. Можно будет хотя бы немного перевести дух прийти в себя устроить пастерушки, если уж на то пошло, и дать отдых лошадям. Позиции перед котовцами занимали белые, полновесный батальон, 800 штыков, 12 пулеметов. Хозяйство в том батальоне было налаженное. В землю белики вгрызлись по всем правилам военной науки, и окопы с ходами сообщения у них имелись и стрелковые ячейки, вынесенные вперед, и колючая проволока, прикрывавшая наиболее уязвимые места, была протянута, и кухни немецкие, передвижные, дымились вкусно. В общем, с таким набором удобств воевать можно было долго, но Котовский получил приказ сбить белый батальон с позиции а приказы, как известно, существуют для того, чтобы их выполнять. Котовский вздохнул невольно. «Белые» — это не австрияки и не германцы, и не румыны, а свои же русские люди, очень близкие. Заполняя документы, анкеты, Григорий Иванович в графе «Национальность» писал без сарап. «Приходилось уничтожать близких людей». А это было непросто. Надо было ломать собственную душу. Но, как бы там ни было, пришлось браться за разработку плана действий. Помогал Котовскому Каменский. Толковый был человек со светлой головой, в прошлом офицер с тремя звездочками на погонах, поручик. Это Каменский подсказал командиру совершить крюк около станции «Рудница», И оторваться от противника. Маневр тот удался. Помогал бывший поручик командиру во всем. Впрочем, он был не только бывшим поручиком, но и бывшим эссером. С партией ССР в Каменский порвал. В ту темную октябрьскую ночь было это 7 числа. Громыхнул тяжелый бой. Котовский признался потом, что никогда до этого и после этого во все время Гражданской войны ему не приходилось видеть такого жестокого боя, поистине смертельной схватки. Началось все с нескольких атак белых, последовавших одна за другой, которые состригали все с земли, даже траву. Они были успешно отбиты... Деникинцам не помогали ни пулеметы, ни орудия, открывшие беспорядочную слепую стрельбу. А потом, когда предрассветное пространство сделалось серым и стало немного видно, котовцы молча поднялись и пошли в атаку. Такие атаки называются встречными. Белые растерялись. Слишком неожиданной была атака. Хотя Деникинцев, во-первых, было больше, чем Котовцев. А во-вторых, двенадцать пулеметов могли за несколько минут превратить в фарш не только небольшую кучку атакующих, а и целую дивизию. Могли да не сумели. Котовцы сблизились с белыми. Началась рукопашная. Бой был жестоким. Это признал, как мы видим, даже сам Котовский. Стрельба затихла, раздавались только мат, сопение смачные удары прикладами, стоны, дохриплое да сдавленное дыхание. Спешившийся эскадрон котовцев низиной обошел позиции белых и отрезал им дорогу к мосту, переброшенному через болотистую речку. Когда деникинцы поднялись и кинулись к переправе, Их встретили дружные залпы винтовок и карабинов. Белые оказались зажатыми на небольшом участке земли. Разорвать цепь, образовавшуюся у них в тылу, они не смогли. Все попытки разбились о спешенный эскадрон, как вода, каменный мол. Только корявые брызги летели во все стороны. Белые попробовали откатить назад, но и тут ничего не получилось. Уперлись в штыки Котовцев. «В результате боя они были уничтожены до одного человека, частью убиты частью потоплены в речке», написал позже Котовский. Взошедшее утром солнце осветило жуткую картину. Трупы лежали грудами, иногда группой в 4-6 человек. И видно было, как двое, схватившись в последней смертельной схватке, еще не убив друг друга, были пронзены штыками своих врагов, а те, в свою очередь, были убиты другими. Котовцам достались богатые трофеи. Хотя от боя того успешного, от победы на берегу болотистой речки в голове у Котовского долго не проходил горький, рождающий немоту звон. Все-таки страшная штука гражданская война, и чем быстрее она закончится, тем лучше. Хотя были и светлые промельки, земляки-бессарабцы в последних боях очень тяжелых, не подвели, значит, научились воевать по-настоящему. Осень, хоть и была на Украине теплой, Но ночью землю схватывало так, что образовавшуюся на ней корку утром надо было разбивать молотком. Ведра с водой, оставленные на ночь в сенцах, замерзали. У бойцов не было теплой одежды, и это беспокоило комбрига Котовского. Раздетый боец — это не боец. Очень скоро он обмотается простудными соплями, как шарфом, и свалится под колеса какой-нибудь фуры. Лечи его потом, отпаивай чаем с малиной и сыпь на вынутый язык лечебный порошок. Ладно, если боец заболеет инфлюенцией. Это простудная лихомань излечима. А если навалится тиф, тифа Котовский боялся. Сидел с Каменским в штабе за столом и озадаченно тер бритую голову, крякал подавленно, морщился, не знал. Как уберечь плохо одетого бойца от ТИФа? И Каменский не знал. Щелкал крышкой наградных часов и угрюмо молчал. 1 ноября в бригаду поступил приказ. В 24 часа погрузить в вагоны весь личный состав, артиллерию и обоз. Приготовиться к немедленному выступлению. Грузитесь на Петроградский фронт. Все, приехали, что называется. У бабы порося купили, а это оказался не порось. Котовский с такой силой ударил кулаком по крышке стола, что стол лопнул. Каменский с сочувствием посмотрел на командира, но ничего не сказал. Губы у него, понимающе дернулись и опустились вниз. Чернильница, стоявшая на столе, перевернулась вверх дном. Хорошо, что это была чернильница, не проливашка. Стиснул зубы Котовский, успокоился, поставил чернильницу на место, а затем придвинул к себе лист бумаги и принялся писать донесение в штаб. «Ночью нами получен срочный приказ о немедленной отправке наших частей на Петроградский фронт. Все красноармейцы — голые и босы, большинство простужено. Необходимо тотчас же снабдить их хотя бы обувью и шинелями». Нам приказано сегодня же в четырнадцать часов грузиться. Если не будет предоставлена обувь, валенки, шинели и полушубки, мы не сумеем выполнить боевой приказ. Я отвечу жизнью за невыполнение приказа, и ваша совесть будет нечиста». Бумага эта была криком души, последней надеждой, зовом о помощи, на который нельзя было не откликнуться. Ответ пришел очень скоро. Из штаба дивизии прискакал нарочный, усталый, с красными одуревшими от бессонницы глазами, привез большой почтовый пакет, на котором громоздилось несколько сургучных печатей, а внутрь была вложена короткая записка с неразборчивой подписью. «Ни обуви, ни обмундирования нет. Самостоятельно изыскивайте возможность добыть и то, и другое». Котовский невидящими глазами посмотрел на стол. Несколько часов назад, расколотый его кулаком, и выругался. Перевел взгляд на Каменского. «Что делать?» Тот звонко щелкнул крышкой часов и сделал выразительный жест, который может только сравниться с ругательством. «В этом городке есть какие-нибудь вещевые склады?» Каменский вновь щелкнул крышкой часов. «А, вашу мысль понял, Григорий Иванович. Будем искать». Бригада стояла в Рославле, в тихом купеческом городке, пахнущем яблоками. В преддверии зимы всегда пахнет Антоновкой, чьи плоды могут храниться до лета будущего года. Яблоками душистыми и очень крепкими, хрустящими на зубах, как молодая репа. На юге в Бессарабии таких яблок не было, не росли из-за жары. Каменский относился к категории людей, которые привыкли больше делать, чем говорить. Он поспешно оделся и выскочил на крыльцо. Как бы там ни было, в 14.00 первый полк бригады, одетый, как и положено, в шинели и буденовские шлемы, а и в валенки, погрузился в теплушки товарного состава. Железные шпеньки труп над всеми без исключения теплушками дымили усиленно. Веселые кудрявые хвосты вылетали из них вместе с искрами и хлопьями огня. Бригадные интенданты так усердно не топили, наверное, даже бани. При виде таких оживленных теплушек у Каменского на душе сделалось светлее. Для второго кавалерийского полка уже ни шинели, ни обуви не было, поэтому первый полк, попав в натопленные загоны, живо поснимал с себя все теплое и сдал интендантам. Те похватали одежду и обувь. Погрузили в фуры и вскачь понеслись через весь Рославли к казармам, где их ждал второй полк, одетый пока еще по-летнему. Добравшись до поезда, второй полк сделал то же самое, что и первый, снял с себя теплую одежду и обувь и вручил интендантам. Те, погоняя взмыленных лошадей, понеслись в казармы. Думали уложиться в отведенное время и под барабанный бой покинуть железнодорожную станцию. Или, может, даже выиграть немного в минутах. Но не получалось. Последних бойцов фуры доставили в эшелон в легком летнем обмундировании и чуть ли не босиком. Процесс переодевания все-таки неоправданно затянулся. Впрочем, не это беспокоило Котовского а совсем другое. Многие бойцы простудно сипели, надрывались в кашле, кхекали, держались за животы. Когда солдат держится за брюхо, это плохо. Может быть, брюшной тиф. А когда человек кхекает, сопит, это тоже плохо. Это может оказаться признаком сыпняка, тифа сыпного. Котовский и его штаб также расположились в теплушке. Пассажирского вагона для командиров на небольшой Рославльской станции не нашлось. И, кроме того, большую головную боль все-таки рождала ситуация с теплым обмундированием. А что, если и в заснеженном Петрограде бойцов придется выводить из вагонов босыми, и ему, комбригу Котовскому, будет стыдно? И другим командирам, независимо от их должностей, также будет стыдно. А бойцам просто-напросто опасно. Тиф ведь не дремлет ни на юге, ни на севере. Когда до Петрограда оставалось совсем немного, километров двести, вагоны с котовцами остановили и загнали на запасные пути. Григорий Иванович невольно потяжелел лицом, На щеках у него вздулись желваки. Что случилось? — А, сейчас узнаю. Каменский набросил на плечи шинели, выпрыгнул из теплушки. Вернулся он минут через десять, просветленный, с улыбающимся лицом. Котовский глянул на него из-под лобья. — Но причин для того, чтобы улыбаться и вообще светиться, как гусиное перышко на солнце, он не видел. Порядок, Григорий Иванович. Каменский не выдержал, потер руки. Нас ждут два вагона с теплым обмундированием и обувью для бойцов. Тут невольно засветилось лицо и у Котовского. А, великолепно! Отличная новость! воскликнул он и также потер ладони. «А, а то я уже приготовился положить голову на плаху. Это еще не все, Григорий Иванович! «Что еще?» «Нам дают штабной вагон!» Котовский оглядел теплушку, в которой они тряслись уже целую неделю, стукнул костяшками пальцев по доскам обшивки. «Да мы уже и к этому шкафу привыкли!» Проговорил он спокойно. «Даже картошку научились варить на ходу. Можем обойтись тем, что есть!» Командиру бригады положен штабной вагон. Назидательно произнес Каменский. «А расположен, то, наверное, должен быть. Нам кое-что из продуктов выделили. Несколько оленьих туш. Говорят, мясо оленье целебное». Котовский озабоченно помял темя. Заболевшие бойцы не выходили у него из головы. «Может, оленина сумеет вытянуть из них разные простуды и хвори?» «Вот и будем лечить своих орлов!» В голосе Каменского послышались обрадованные нотки. «Но докторские микстуры тоже не помешают. Кашель олениной не лечится».